Глава 3. У женщин свои слабости. Утром следующего дня, едва проснувшись, я стала обдумывать, как вести расследование дальше. А деньги в качестве мотива пока отметаются за недостаточностью доказательств, а любовь в этом что-то есть. Молодая вдова прекрасная добыча для материально необеспеченных парней, возможность выбраться на верхушку общественной социальной лестницы. А возможно, что кто-то без памяти влюбился в Викторию Андреевну и, убив её мужа, расчислил себе путь. Эта мысль, пожалуй, стоит более тщательного рассмотрения. Интересно, что по этому поводу могут сказать гадальные кости? Что-то давненько я за них не бралась. Поднявшись из любимого кресла, я достала из сумки мешочек с костями и проделала обычную процедуру. Выпавшие числа 14 плюс 25 – +2. А сначала. Не забывайте о том, что для вас очень важно всегда быть хорошо информированной и что определённую часть заработанных денег надо откладывать. С первой частью я согласилась, а вот вторая совершенно не соответствовала моему характеру. Не теряя драгоценного времени на пустые хлопоты, я быстро привела себя в божеский вид и прихватила сумку. и только на пороге сообразила, что даже не знаю, какие развлекательные заведения Тарасова предпочитает Виктория. Спрашивать у нее, на мой взгляд, напрасный труд, она может помочь лишь ради собственной выгоды, а в данном деле ни о чем подобном речь не идет. В конечном итоге я решила звякнуть Мильникову и поинтересоваться у него насчет этого. Возможно, ему известно, где проводит свой досуг молодая вдовушка. Как дальше показал наш с ним разговор, эта идея оказалась не самой лучшей, поскольку Андрей вместо того, чтобы отвечать на вопрос, очевидно, решил поболтать. "Андрей", прервала я красноречие друга через 10 минут терпеливого ожидания. "Не мог бы ты мне чётко ответить на поставленный вопрос? Запросто. Запоминай все заведения на набережной. Издеваешься? Хорошо. Если без шуток, то вдова бывает во многих местах. Особенно я приглянулся бар-ресторан Кентуки и небольшое кафе на набережной Тихая пристань. Вот это совсем другое дело, а то начала болтать. Да извини, потом поговорим. Я спешу сейчас, некогда. Заторопилась я. Тут, судя по звукам на другом конце провода, кто-то нарушил одиночество Андрея, и мы поспешно простились.